На зарева Дрезна, а черноусый сказал: "Вот вы и много повидали, много поездили. Скажите, где больше ценят русского человека? Поту или по эту сторону Перенеев?" "Не знаю, как поту, а по эту совсем не ценят. Я, например, был в Италии. Там на русского человека никакого внимания"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 Поддержал Черноусый. Именно. Когда я был в Венеции в день святого Марка, Захотелось мне поглядеть на гребные гонки. И так мне грустно было от этих гонок. Сердце исходило слезами, Но они мотствовали уста. А итальянцы не понимают, Смеются, пальцами меня показывают.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 Ов Геркуланом мне мне сказали: "Ну, зачем тебе, дураку, Геркуланом? Иди-к лучше в Помпеи". Прихожу в Помпеи, а мне говорят: "Да ладь тебе это Помпеи, ступай в Геркуланом". Махнул я рукой и подался во Францию. Иду, иду, подхожу уже к линии моего жено, и вдруг вспомнил. Дай, думаю, вернусь. Поживу немного У Луиджи Лонго. Койко у него сниму. Книжки буду читать, чтоб зря не мотаться. Лучше бы, конечно, у Пальмера Тальятки койку снять, но ведь он недавно умер. А чем хуже Луиджи Лонго? Всё-таки обратно не пошёл, а пошёл через Тироль в сторону Сорбонны. Прихожу в Сорбонну и говорю: "Хочу учиться на бакалавра".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 — А, ну разве Сибири в таком случае хоть психике твоей, да ведь, должно быть что-нибудь присуще? — А психике твоей что присуще? Я подумал. — Это все-таки не Храпунова, а Сорбонна. Надо сказать что-нибудь умное. Ну, подумал и сказал. Мне, как феномену, присущ самовозрастающий логос. А ректор Сорбонны, пока я думал про умное, тихо подкрался ко мне сзади. Так да и хрестит меня по шее. "Дурь, ты говорите, никакой не логас!" Ван кричит. Ван Ерофей вы из нашей Сорбонны. Первый раз я тогда пожалел, что не остался жить на квартире у товарища Луиджи Ланго. Что ж мне оставалось делать, как не идти в Париж? Прихожу. Иду в сторону на Тэрдам. Иду и удивляюсь. Кругом одни бардаки. Стоит только Эйфелева башня, а на ней генерал Де Гол ест каштаны и смотрит в бинокль во все четыре стороны. А какой смысл смотреть, если во всех четырёх сторонах одни бардаки? По бульварам ходить, положим Там нет никакой возможности. Ввезнут из бардака в клинику, из клиники опять в бардак. И кругом столько трипперу, что дышать трудно. Я как-то раз выпил и пошёл по Елисейским полям. Кругом столько трипперу, что ноги передвигаешь с трудом. Вижу двоих знакомых. Он и она. Обожают каштаны и оба старцы. Где их видел? В газетах? Не помню. Короче, узнал. Это Луи Арагон и Эльза Триоле. Интересно прошмыгнула мысль у меня. Откуда они идут? Из клиники в бардак или из бардака в клинику? И сам же себя обрезал. Стой здесь. Ты в Париже, не в Храпунове. Задай ему лучше социальные вопросы, Самые мучительные социальные вопросы. Догоняю Луи Арагона и говорю ему, Открываю сердце, Горю, что я отчаялся во всем, Но нет у меня ни в чем никакого сомнения, И что я умираю от внутренних противоречий И много еще чего. Он только на меня взглянул, Козырнул мне, как старый ветеран, взял свою Эльзу под ручку и дальше пошел. Я опять их догоняю. Теперь же говорю не Луи, а Триоле. Говорю, что умираю от недостатка впечатлений, что у меня одолевают сомнения именно тогда, когда я перестаю отчаиваться, тогда как в минуты отчаяния я сомнений не знал.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 мансард, мезонин, флигель, антресоль, чердак. Я в этой путы, и разницы никакой не вижу. Короче, я снял то ж, на чём можно лежать, писать и трубку курить. Выкурил я 12 трубок и отослал в Revue de Paris свою эссе под французским названием Шик и блеск и mère élégante. Эссе по вопросом любви. А вы ведь сами знаете, как тяжело во Франции писать о любви. Потому что всё, что касается любви во Франции уже давно написано. Тема любви знает всё. А у нас ничего не знает о любви. Покажи нашему человеку с средним образованием. Покажи ему тевёрды и шанкер и спроси: "Какое это шанкер? Тевёрды или мягкий?" Он обязательно брекнет. Мягкий, конечно. А покажи ему мягкий. Так он не совсем растеряется. А там? Нет. Там, может быть, не знает, сколько стоит зверобой. Но уже если шанкр мягкий, так он для каждого будет мягок, и твердым его никто не назовет. Короче. Ревью де Пари вернул мне мое эссе под тем предлогом, что оно написано по-русски. Ревью де Пари. Что французский я дин только заголовок. Что же вы думаете? Я отчаялся? Я выкурил на трисолях ещё 12 трубок и создал новое эссе, тоже посвящённое любви. На этот раз оно всё от начала до конца было написано по-французски. Русским был только заголовок. Стервозность как высшая и последняя стадия бледдовитости. И это слал в ревью Депари. И там его опять вернули? спросил Черноуцый в знак участия рассказчику и как бы сквозь сон. Вы разумеете, вернули? Язык мой признали блестящим, а основную идею ложной. к русским условиям сказали возможно это и применимо но к французским э стервозность сказали у нас ещё не вышли в ступень и уж далеко не последняя это у вас у русских выше бледовидность достигнув пределов стервозности будет насильственно упразднена и заменена ананизмом по обязательной программе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 Перманентно Короче, они совсем заебали мне мозги Так что и плюнул Сжег свои рукописи вместе с мансардой и антресолями И через Верден попер к Ла-Маншу Я шел и думал Почему ее все-таки не осталось жить на квартире у Луиджи Лонго Я шел и пел Королева Британии тяжко больна ни ночью её сечьте вы а в окрестностях лондона позвольте прервал меня черноусый меня поражает не ваш размах нет я верю вам как родному меня поражает та лёгкость с какой вы преодолевали все государственные границы